фрагмент диалога Тимей в переводе Аверенцева За Платоном последовал Аристотель, который сделал огромный шаг вперёд. Он пришёл к выводу, что обонятельные рецепторы расположены внутри носа и проводил аналогии между обонянием и вкусом. Аристотель счел обонятельные ощущения менее определенными, нежели вкусовые, но отмечал, что некоторые запахи соответствуют вкусовым качествам. Он выделял запахи сладкие, кислые, острые, терпкие и сочные, а также зловонные, запах серого водорода, который он сравнивает с горьким вкусом. По-видимому, именно Аристотель был первым, кто отметил, что люди обладают меньшими способностями к восприятию запахов, чем многие животные. Совершенно замечателен тот способ, которым древние греки пытались объяснить, почему одни запахи приятны, а другие отвратительны и даже могут обладать раздражающим действием. Атомисты Демокрит и Эпикур пришли к выводу, что приятные запахи вызываются гладкими, округлыми частицами, в то время как ощущение резких и неприятных запахов возникает при воздействии неровных, кривых или крючковатых атомов, которые ранят и разрывают проходы в стимулируемых областях. Естественно, что уже во времена античности и позже в Средние века были предприняты попытки классифицировать запахи. Однако они сразу же натолкнулись на большие трудности. Понятия, характеризующие другие органы чувств, по-прежнему нередко применялись для описания обонятельных ощущений. Стоит ли этому удивляться, если до сих пор мы, говоря о запахе, вынуждены использовать такие обороты, как сладкий, тёплый, холодный, горький или терпкий. По мере преодоления В средневековых ограничениях в развитии науки не только возникали новые идеи, но и непрерывно пересматривались античные представления. Отчасти эта тенденция сохранилась и в эпоху возрождения, когда велись бесконечные и весьма темпераментные дискуссии о том, какая именно часть тела ответственна за восприятие запахов: носовые ходы, мозг или Возможно, полости желудочки мозга. Даже в 17 веке большая часть относительно образованного населения разделяла представление о том, что похучие вещества могут попадать в мозг. Поэтому растущее потребление курительного табака вызывало серьёзное беспокойство. Жан Леройсюр де Прат в собедании с Эдм Боярд В 1668 году написал об этом целый трактат, в котором успокаивая курильщиков, утверждал, что частицы, подобные табачным, в мозг проникнуть не могут. В дискуссию о табаке и других летучих веществах, а также о том, как они могут повлиять на человека, включились не только учёные, но и писатели. Так даже многие исследователи, например, Альбрехт фон Галлер, Чи труды Шрако публиковались в XVIII веке, выражали удивление по поводу того, что человеческий интерес к частицам, вызывающим обоняние, всегда был так незначителен. Галлер признавал трудность классификации запахов и соглашался с Аристотелем о том, что люди не обладают таким же хорошим обонянием, как большинство диких животных, лишённых человеческой способности к рассуждению и речи. как открыли второй нос. 1703 год ознаменовался событием, которое не потрясло современников, хотя бы потому, что большинство о нём ничего не знало. Да и сам виновник торжества вряд ли представлял себе всю важность своего незначительного с виду открытия. Именно тогда, в начале 18 века, голландский профессор анатомии и ботаники, именно так, Фридрих Рюш 1638, 1731 описал два небольших канальца по бокам носовой перегородки, тот самый вомероназальный орган, предназначенный для восприятия феромонов человека, споры о котором не утихают и сегодня. Мы знаем о рёше слишком мало. Но и по сохранившимся скупым сведениям можем судить, что это был человек, способный идти на перекор обстоятельствам, начинать с чёрными и выигрывать. Мальчик рано остался без отца и был отдан в ученики к аптекарю. Наблюдательный и стремящийся к независимости, он вскоре начинает самостоятельно изготавливать лекарства и уже в возрасте 23 лет открывает собственный аптекарский магазин. Не будучи ещё принят в гильдию аптекарей, поступок по тем временам более чем кромольный, требующий большой решительности и уверенности в своих силах. Возмущённые фармацевты добиваются закрытия аптеки Рюша, однако он вновь открывает её в том же самом году и уже став членом гильдии. Затем был Лейденский университет, И возможность заниматься анатомией, к чему он стремился ещё в юношеские годы, когда неисправимый нарушитель законов уже умел втайне договориться с могильщиками, чтобы тебе поставляли ему материал для исследований. Всякий, кто хоть немного знаком с моралью и нравами Европы XVII века, легко представит себе, чем рисковал этот молодой человек, не имевший даже отцовской поддержки. Если бы его смелые начинания были обнаружены и преданы гласности. Ещё совсем недавно людей посылали на костёр за прегрешения куда менее серьёзные, чем выкапывание усопших крестьян. В 1619 году Джулио Чезаре Ванини сожгли за то, что он, намного опередив Дарвина, осмелился предположить наличие родства между обезьянами и человеком. Но вот испытание и искушение молодости для Фредерика Рюйша позади. Он профессор, уважаемый человек, доктор судебной медицины и смотритель ботанического сада. Счастливые времена, когда такие сочетания были возможны, хотя бы и для очень выдающихся личностей. Между прочим, у него было 12 детей, и среди них дочь Рэчел, известная рисовальщица цветов, Поздней помогавшая престарелому отцу в изготовлении анатомических препаратов. Казалось бы, нет большей надобности вести себя необычно и шокировать окружающих. Однако профессор Рюш из тех, кто привык не подчиняться общественному мнению, а создавать его. В результате бесчисленных проб и ошибок он изобрёл собственный уникальный метод бальзамирования. позволявший ему сохранять тела умерших так, что они кажутся спящими, даже когда прошло уже много лет. Рецепт уникального состава хранился в тайне и был утрачен со смертью его создателя. Однако прежде Рыш с помощью нового метода успел создать музей препаратов, часть которого, так называемый анатомический кабинет, современники считали восьмым чудом света и платили немалые деньги за возможность им полюбоваться. Одним из посетителей кабинета оказался в 1717 году русский царь Петр I, который был настолько потрясен увиденным, что немедля приобрел целиком его коллекцию за 30 тысяч гульденов, изрядно удивив не только экономных голландцев, но и своих соотечественников. Петр, как известно, деньги тратить попусту не любил. Россия в то время вела изнурительную Северную войну со Швецией, а на подобную сумму вполне можно было приобрести военный корабль со всем снаряжением. Чтобы понять, что побудило русского самодержца совершить столь экстравагантный поступок, нужно знать, что Рюш был не грубым патолого-анатомом, но романтиком и эстетом. Научная достоверность и сохранность препаратов для него несомненно были важными целями. Однако он ни в коей мере не считал их единственными, поэтому экспонаты его музея, изготовленные с необычайным искусством, образовывали высокохудожественные композиции, наводившие на философские размышления. Однако сказать, что причиной столь важной Дорогой покупке было одно лишь восхищение работы Мирюйша, мог бы только человек, совсем не знавший русского царя. В отличие от многих, Петр прекрасно понимал ценность уникальных научных коллекций и ту пользу, которую они со временем могут принести его подданным. По-видимому, все еще находясь под впечатлением от увиденного, он издает в 1700 книг. В 18 году особый указ о монстрах, гласивший, что всех уродов, как человечьих, так скотских, звериных и птичьих, подданные обязаны сдавать местным властям, сдавшим выплачивали денежное вознаграждение, а собранные экземпляры отправляли в Санкт-Петербург. Так возникла знаменитая Кунсткамера первый российский музей. где до сих пор можно увидеть несколько сохранившихся препаратов из коллекции профессора Рюйша. А что же сам Рюйш? К тому моменту, когда предприимчивый русский царь лишил его препаратов, собранных за долгие годы неустанного труда, она тому было уже 79 лет. Но неугомонный профессор вместо того, чтобы почить на лаврах, тут же начал собирать новую коллекцию. Одновременно он организовал регулярные публичные вскрытия при свечах, во время которых звучала музыка, подавались кушания и прохладительные напитки.